Глава 9. Это было первое, что я осознал из сказанной ею возмущенной тирады. Впрочем, как и все остальные, не понимая, откуда взялась эта глаз индивидуальность. А потом она заговорила, и скука отступила, и внимание переключилось на происходящее. У незнакомки оказался приятный голос, правильная речь, хромота и смелость, граничащая с наглостью. Для своего появления в сердце Империала она выбрала оригинальный подход, и я заметил, что генеральный его оценил. Все в зале продолжали таращиться на чудо-девушку в нелепой одежде, не лишенной определенного шика, пока она цапалась с крапивиной и копейкой, умело ставя обоих на место. И если на первой минуте ее появления в зале совещаний я заметил рыжие кудри и хромоту, то на пятой уже последний забыл, слушая ее ответ моему отцу. Интересный, однако, протеже у Сан Саныча. Надо будет спросить у босса, кто этот человек. У моего отца имелось много влиятельных знакомых, но такого я среди них не помнил. «Да ладно! Она гильотина? Серьёзно?» Я стоял у окна и держал руки сложенными на груди, но тут они упали. Хорошо хоть не вместе с челюстью, как у половины присутствующих. Есть же в мире родители-оригиналы. Тем временем уверенность у этой особо зашкаливала, и она явно умела держать удар. Обнаружился хороший английский и произношение. Острый ум, быстрота реакции, отсутствие пиетета и желание понравиться. Но самое главное, что из всех претенденток на место моего секретаря Похоже, она единственная готова была пройти собеседование с уклоном в специфику агентства и, собственно, проходила его на отлично. Отец посмотрел на меня и поднял бровь. Ладно, согласен, про хобби и значки это было сильно. Теперь он знает, что не только его сын в пубертате страдал подобной хренью. Эта рыжая хромоножка кому угодно могла показаться выскочкой, но я знал, как ведет себя человек, когда его раздражает глупость. Ее она явно раздражала в моих младших директорах. И ей не нравился я, она не врала. Такой взгляд не сыграешь. Отлично. А может, мне и вправду нужен секретарь? К тому же я всегда смогу ее уволить. Разве нет? Я продолжал слушать. И времени придется тратить на то, чтобы ввести ее в курс дела. Кажется, она понимает лучше многих, что делать за столом в моей приемной. Уж точно лучше меня. Определенно к нам залетела интересная личность, и мне вдруг захотелось рассмотреть ее получше. Я оттолкнулся от окна и приблизился. На секунду, когда наши глаза встретились, мне показалось в ней что-то знакомым. Но ощущение тут же исчезло, как только она сощурила взгляд и поправила круглые очки. Легко отбив пинг-понг блиц-опроса, прямо дала понять, что впредь не следует интересоваться ее юбкой. Что ж, метка, мне это подходило, и я окончательно решил дать ей шанс. Вот это моя приемная, а это кабинет. Входите, гильотина, и закройте за собой дверь. В наших с вами рабочих отношениях я настаиваю на своего рода приватности. Я вошел в кабинет и повернулся, остановившись перед широким столом, за которым работал. Девушка послушно вошла следом и закрыла дверь. А вот насчет имени с нажимом заметила. «Лучше геля, Максим Богданович. Исключительно для облегчения нашей с вами коммуникации». «Почему? Вам не нравится собственное имя?» «Нравится. Но для вашего спокойствия, поверьте, лучше не призывать меня полным именем на свою голову». «С этим было трудно поспорить. Я поинтересовался с целью заполнить информацию в голове». «Раз уж ваши документы на стадии поиска полиции, могу я узнать ваше отчество, геля». «Мне почему-то кажется, что оно у вас тоже не банальное». Девушка запнулась, но ответила. «Эм, гильотина Людовиковная, ветерок». «Феерично!» — я хмыкнул, не сдержавшись. «У вас родители, случайно, не историки?» Пухлые малиновые губы строго сомкнулись. «Простите, Максим Богданович, не вижу ничего смешного. И нет!» Пришлось кашлянуть в кулак, чтобы выглядеть серьезнее. «Вы правы, Геля. Давайте ближе к делу. Надеюсь, вы в курсе, что я беру вас на испытательный срок». «Все согласно трудовому договору. Начинаем с сегодняшнего дня, но окончательное решение насчет вас я приму только через два месяца». Ветерок сухо кивнула. «Конечно, в курсе. Не исключено, что вы мне не подойдете, и тогда мы расстанемся гораздо раньше». Сначала я старался не ржать, когда услышал новое отчество Крапивиной. Потом не улыбаться, когда узнал отчество своего секретаря. А теперь я пытался не изображать идиота. Но мои брови все равно изумленно поднялись. «Даже так?» Мешковатый серый пиджак хорошо скрывал, какой комплекции девушка, но явно не пышка. Рост немного выше среднего, рыжая. На ноги я не смотрел, чтобы не смущать ее из-за походки. Зато догадался, что под радугой макияжа у нее скрывается вполне себе милая личика. Наверняка излишне пресная, раз уж она решила его ярко раскрасить. Ха, как бог попугая, когда увидел какаду голым. А вот пахло от нее приятно, однозначно в плюс. Максим Богданович, месяц. А если я вам не подхожу, мы прощаемся в любой из следующих дней. Но месяц я работаю без увольнения, что бы ни случилось, или ухожу сейчас. Решайте». «Почему такой срок?» «Уверена, что к его окончанию я успею составить о вас личное и беспристрастное мнение». «То есть вы обо мне?» «Мои брови взлетели еще выше». «А не наоборот?» «Ну, себя-то я хорошо знаю, логично». Не моргнула глазом ветерок. «Чего не могу сказать о вас? А вдруг вы только с виду серьезный молодой человек, а копни глубже?» Она прицельно меня обсмотрела от носков ботинок до носа окажетесь мстительным самодуром. Или того хуже, избалованным папенькиным сынком. С раздутым чувством эго и крохотным пи... Впрочем, неважно с чем. Нет, важно, особенно последнее. Что вы хотели у меня измерить? Мой дикий взгляд, а именно так я сейчас смотрел на ветерок, она выдержала, не дрогнув. Сказала ровно, как отрезала. Исключительно персональное досье заслуг. Иными словами, ваше соответствие занимаемой должности. Видите ли, Максим Богданович, мне Санса ночь объяснил, чей вы сын. Так что, думаю, месяц — это тот срок, который устроит нас обоих». «Невероятно. Впервые в жизни я беру на работу человека, который ставит мне условия. Ведь чёрт его знает, почему беру. Я согласен». Мы стояли и сверлили друг друга взглядами в полной тишине моего кабинета. Определённо мне, как начальству, следовало отдать распоряжение секретарю, но какое я придумать не мог. Слишком быстро поменялось в зале моё решение. Я провёл ладонью по волосам и сунул руки в карманы злясь то ли на себя, то ли на эту рыжую девчонку. «Что ж, Геля, раз уж вы теперь мой секретарь...» «Слушаю вас, Максим Богданович». «Начнём, пожалуй, рабочий день...» «С кофе?» — неожиданно усмехнулась ветерок. Растянув ярко малиновые губы, попятилась назад, хромая. «Поверьте, это будет лучше всего. А поле задачи вы мне обрисуете после обеда». «Кажется, я успел пару раз моргнуть, прежде чем до меня дошло». «После обеда?» «Ну да. Пойду найду в офисе кофемашину и познакомлюсь со своим рабочим местом А вы пока обдумайте размер моей зарплаты. Не спешите, но если будет нужна консультация, обращайтесь. Какие могут быть стеснения между боссом и его секретарем, правда? Ангелина. Хлоп. Я вышла из кабинета и с силой выдохнула, сдувая с лица улыбку. Ну и утречка. Ужасно хотелось остаться одной и срочно выпить обезболивающее. Нога ныла нещадно, а связки вопили от изумления, не сошла ли я с ума, расхаживая здесь вместо того, чтобы лежать. Похоже, сошла. Но так или иначе, а я получила работу в «Империал Куб», и меня никто не узнал. А значит, первый этап операции «Вендетта» пройден, и можно переходить ко второму. Уже с завтрашнего дня начинать раскопки подлой сущности Максима Орловского, спрятанной под его привлекательной внешностью, и предъявить ее обществу. Не мог же он только со мной так поступить. А потом а к третьему этапу приступить убийству репутации. Ну и нагло этот тип Орловский. Сегодня хорошенько его рассмотрела. Как был в университете, так и остался самоуверенным мажором. Тонкая усмешка, хитрые ореховые глаза и стойка плейбоя, расслабленная прямая поза с засунутыми в карманы брюк руками. А ведь знал, что на него претендентки пялятся. Ну не понравились ему мои значки, так зачем на меня обаяние свое расточать, флюиды тратить? Хорошо, что они на меня не действуют. Впредь стану по 10 значков за раз надевать. Благо их у меня еще со школы и универа целая обувная коробка. Посмотрим тогда, продолжит ли он ухмыляться, когда они будут весь день тарахтеть в его приемной. Гад длинноволосый, кентавр недоделанный. Еле сдержалась в кабинете, когда остались одни, чтобы всё ему не высказать. Отчество ему моё не понравилось. А я, между прочим, едва не прокололась на нём, когда брякнула первое, что пришло в голову. А всё французская революция виновата, и гильотина, будь неладны исторические аналогии. И странно, почему это Орловский мне насчёт какашковной замечания не сделал? Ведь наверняка слышал, как я прошлась по его младшему директору. Не сдержалась, признаю. Но невеста у него на редкость противная особа оказалась. Неудивительно, что они с Салочкой Мерзляевой были подругами. Допустит окрапивина мне спасибо скажет, что орловский модельку себе в секретари не взял. Она бы тогда от ревности себе все зубы до свадьбы сточила и плес жениху проела. Представляю фото пышного банкета в колонке светский сплетник, облысевший Кентавр и его беззубый андатра. Черт! Я споткнулась о ковер и привалилась плечом к стене. Потирая ногу, осмотрела приемную, в которой предстояло работать. Довольно просторная и светлая комната с большим окном и дорогим ковром. Отпрыгав от стены, обнаружила в углу дверь в подсобную комнатку и в архив. В последней дверь заперта, но это временно. У противоположной стены стоял удобный длинный диванчик для посетителей, а вот стола для секретаря не имелось. «Не страшно, закажем». Оставив в подсобке вещи, куртку и шапку, я проглотила таблетку, расправила плечи и похромала знакомиться с «Империал Куб» изнутри. Кабинеты директоров Юрия Копейки и Киры Крапивиной располагались дальше по коридору, сразу за залом совещаний. Здесь же располагался и кабинет третьего директора в агентстве, специалиста по связям с медиа Минджи Хона. Во всяком случае, так гласила красивая серебряная табличка на двери. Что ж, «Империал Куб» мог себе позволить расположить кабинеты начальства отдельно от веренных им отделов. А значит, и субординация между первыми и вторыми выстраивалась по принципу территориальной привилегированности, а не так, как в «Регина Стайл» где у меня, как у директора по креативным вопросам, из личного пространства имелся только стол и стул, а с девчонками мы были на «ты». Это хорошо, непременно воспользуюсь возможностью наладить связи с местным пролетариатом. Но вернемся к Минджихону, раз уж стою у его двери. Этот мужчина-азиат, проассистировавший мне сегодня на собеседовании, появился у конкурентов недавно, а Марик мельком упоминал о нем. Но кто он и откуда взялся, суббота понятия не имел. Услышал, новость передал и тут же о нем забыл поэтому гораздо больше о новичке в руководстве кубика трещали наши девочки, поклонницы корейских сериалов и восточной культуры. Занятая подготовкой к презентации, я не очень-то вслушивалась в их разговоры. Однако в памяти отложилось, что мужчина довольно высок и симпатичен. Не Марьян, конечно, и близко не Макс Орловский, но тоже ничего. В этом месте женских обсуждений, внутри отдела, «Суббота» всегда изображал глухонемого и увлеченно погружался в работу, что меня вполне устраивало, поэтому сплетничать я девочкам не мешала. И только сейчас, оказавшись в сердце Империала, стоя перед дверью незнакомого мне Хона, задумалась, а не придумал ли Орловский хитрый план. Узнала намерение Чоки-Воки зайти на наш рынок, нашел человека для контакта с корейцами и подготовил почву. Пока компания Сонга осматривалась, Оригина не без моей помощи из кожи вон лезла, чтобы ее приняли в клуб серьезных игроков. Ну а что, разве сложно просчитать успех, если у тебя есть связи? Нет, не так. Правильнее сказать, если у твоего отца есть связи. Точно продумал, гад. Я не успела рассмотреть этого хона в зале совещаний, но отвечал он Максиму без акцента, а значит, в стране давно. А если дорос до директора, то и в рекламном бизнесе разбирается. Плохо. С ним может оказаться сложнее всего на пути мести Орловскому. Я вздохнула, повернулась и похромала дальше. Наткнулась на бесплатный кофейный автомат размером с меня и остановилась. Принюхалась. На такое богатство семейка Мерзляевых никогда бы не расщедрились. И стало немного обидно. Зато в кофе, который этот автомат выдавал, по запаху имелось полно робуста низкого качества, и обида отступила. Или орловские скряги, или за обслуживанием автомата следит сама Крапивина. И я, как детектив-любитель, склоняюсь ко второму варианту. Просто потому, что автомат дорогой, а брюнетка не произвела впечатление щедрого человека. А значит, необходимо срочно внести в эту формулу коррективы. Чем больше кентавр с будут цапаться, тем лучше. И тем скорее у Максимки хвост отвалится вместе с его лживым языком. Настроение тут же поднялось. Я налила себе глоток эспрессо. Брр, кислятина. Выбросила стаканчик в мусор и похромала дальше. Отдел трафика, отдел медиапланирования, производственный отдел. Ну и размах тут у них. Финансовый, отдел кадров, отдел менеджмента и связи с рекламодателями, комната делопроизводства и, о, творческий отдел. Ноги сами остановились, а по спине пробежала дрожь. Как много раз я мечтала сюда попасть. Это же святая святых любого рекламного агентства. Комната, в которой творится волшебство. Пишутся сценарии, рождаются стратегии, рисуются логотипы и составляются грандиозные планы. Даже будучи оскорблённой, перешагнув порог этого отдела, я никому не смогу навредить. Творческие люди, они вне закона. А креативщики из Империала умели работать. Факт. Мне определённо следовало пройти мимо, но любопытство перевесило. Я столько раз мечтала увидеть, как тут у них всё устроено, что потянула дверь на себя и вошла. «Здрасте!» Ладно, ладно, я не слепая и, конечно, по коридору гуляла не одна. За эти пять минут, пока я рассматривала отделы, двери вокруг хлопали, из них выглядывали, мимо проходили сотрудники и оборачивались головы, так что мой визит не стал сюрпризом. Слухи внутри коллектива разносятся, как вирус, поэтому, когда вошла, все уже знали, кто я. Увидев в незнакомой просторной комнате человек 12 народа, я неожиданно для себя подобралась и едва не представилась в своей обычной деловой манере. Здравствуйте, я Ангелина Ветрова, арт-директор и ведущий специалист Регина Стайл. Но в этот момент кто-то справа отпустил смешок, кто-то слева фыркнул, и я опомнилась. Поправила сползший на плечо пиджак, растянула улыбку пошире, поправила на носу очки и представилась. Добрый день, меня зовут Гелиетина Ветерок. Лично для всех вас просто геля. Я с сегодняшнего дня личный секретарь Максима Богдановича. И если у кого-то возникнут вопросы, обращайтесь, буду рада помочь. Обращаться никто не спешил, зато все с удовольствием меня рассматривали. «Девочка, тебе сколько лет?» — проворчала незнакомая бабуся, выглянув из-за своей перегородки. «Упс, усатая. Не бабуся. На длинном носу сидели солидные очки, и волосы торчали седыми кольцами до плеч. Должно быть тот самый старый и уважаемый сотрудник, который всегда заменяет вожака в его отсутствие. А я слышала, что Орловский так и не оставил свой отдел, продолжая выполнять обязанности арт-директора наряду с исполнительскими. «Двадцать пять, а вам?» Вернула вопрос. «Простите, но вы здесь должно быть ведущий копирайтер?» «Он самый, 58 восемь. Оу, Я поправила галстук и подхромала к дядечке поближе. Улыбаясь, протянула руку. «Геля!» Не поленилась повторить. «Если что, я не замужем и уважаю умных мужчин». Я не собиралась его смущать, но ресницы сами похлопали. У дядечки челюсть отвисла вместе с усами, но руку в ответ пожал и представился. «Гена?» «То есть Геннадий Геннадьевич?» «И над чем работаете, гениальный Геннадьевич?» «А вам зачем?» — подозрительно пискнула из-за соседнего стола дамочка лет сорока в розовой кофточке. Я повернулась к ней. «Любопытно. А вдруг идею какую-нибудь подскажу? А вы, наверное, дизайнер? Графический?» «Чтобы так элегантно уложить волосы и прекрасно выглядеть, необходимо видеть красоту в деталях. Эх, преклоняюсь перед талантливыми людьми». «А вы, молодой человек, художник?» Обратилась я к молодому мужчине лет тридцати, который вслед за дамочкой оторвался от работы и вытянул шею в мою сторону и пока он не успел ничего возразить, указала на его руки. «У вас грифель на пальцах, и краска со стола не отмылась. Нужно обязательно предупредить работников клининга, чтобы протирали ваш стол во время обеда и непременно оставляли салфетки. Признайтесь, часто краска на документы попадает. Так над чем работаете, Геннадий Геннадьевич?» Повернулась я к дядечке, пока художник с дамочкой переглянулись, размышляя, отвечать мне или нет. «Ладно, позже познакомимся». Зато Гена напряженно пошевелил усами, расцепив под ними рот. Неохотно ответил, явно полагая, что валяет самый дурака. «Думаю, как продать партию лёгких велотренажёров». «Как интересно! И?» Я важно поправила на носу очки и сложила руки за спиной. «В чём нюанс? Ведь он есть?» Вопросительно подняла бровь. «Есть!» Дядечка вдруг улыбнулся, сощурив глаза. Подмигнув художнику, продолжил. «У производителя полный аут с продажами экспериментальной модели». Фитнес-центры не хотят закупать облегченные велотренажеры, боятся проблем с нагрузками. Тебе это о чем-то говорит, Геля? Ха, да обо всем. Но с виду я задумчиво хмыкнула и медленно кивнула. Может быть. О том, предположила, что если это предложение попало к вам, то партия велотренажеров весьма большая. И если продумать стратегию продажи, на них можно неплохо заработать. «Не ввязывайся не в свое дело, Ангелина!» недовольно провопил внутренний голосок. «Ты здесь не за этим!» Но где там? Я стояла в креативном отделе, дышала воздухом творчества, и шестеренки привычно закрутились. Мысль пришла в движение, и я выдала рациональное предложение. Например, сначала нужно запустить агрессивную рекламу фитнес-центров. Лучше рассылкой и обязательно в журналы и сообщества, где сидят мамочки в декрете и разговаривают о диете. Не понял. А что тут понимать? Можно мамочкам за одной абонементы со скидкой предложить? При условии, что если будут посещать эти фитнес-центры не меньше пяти раз в неделю? «Чудо-акция! Вы удивитесь, но многие умники так и поступают». «Не пройдет», — фыркнула дамочка в розовом, вклинившись в разговор. «Когда мамочкам в спортзалы ходить, особенно тем, у кого дети груднички? Им бы выспаться, по себе знаю». «Именно», — я повернулась к женщине и подняла палец. «И поэтому мы предложим вам другой вариант о компании, которая их понимает. Не ищи пути, ищи возможности. Экономь на чужих амбициях и верь в себя. Наш вариант — легкие, функциональные домашние велотренажеры». Твой спортивный друг, который всегда под рукой. Верный, красивый, быстрый и тихий. Не испортит сон ни одному малышу. Я опустила палец и закончила. Я бы еще добавила, личный тренер, который позаботится о твоей фигуре, лучше любого диетолога. Но это только если у вас нет контракта с компанией, выпускающей пищевые добавки. А если есть, то можно построить другую стратегию. Весь отдел молчал. Никто больше не стучал по клавишам. Не шуршал креслами и бумагой, и я притихла. Но вы, наверное, и сами лучше меня знаете. Нет, одно кресло всё-таки скрипнуло. «Олег!» — художник поднялся из-за стола и протянул руку. «Приятно познакомиться, Геля. Ну, Макс даёт!» И «Ветта!» — заулыбалась дамочка в розовом, поправляя прическу, и тоже пальчики дружелюбно пожала. «А это наши девочки и мальчики!» — развернулась, обводя рукой отдел. «Ольга, Анастасия, Денис и специалист в области мода, Спиридон!» «Когда я вышла из отдела через 10 минут, я была красная, как рак, и такая же дезориентированная». Словно в хмельной чан окунулась. Что происходит? И пока не пришла к поспешным выводам и не разревелась от тоски по Марику и девчонкам, повернулась и пошла назад в свою приемную. Почти побежала на хромой ноге поближе к исполнительному и от соблазна подальше.